приехали эйра лихо затормозила поставила джип на ручной тормоз и заглушила мотор не забыв при этом хитро покоситься на сидящую шаре как поняла фейри старшая жрица ее вроде как испытывала потому когда же на взгляд шари, совсем не обязательно было так быстро и опасно вести машину однако если это и была проверка то девушку она не впечатлила Возможно, еще несколько месяцев назад Фейри после такой поездки имела бы крайне бледный вид, однако сейчас в активе Шари были поездки на броне БТРа, впечатление от которых было не так-то просто затмить. Виллис остановился посреди редколесья, на небольшой поляне, самой обычной, поросшей травой и кустами. Самой обычной, да. Если не брать в расчет торчащие из земли громадные каменные столбы, образующие ровный круг. Не было никаких сомнений, что это не творение природы, и не было причин сомневаться в том, что эти столбы были воздвигнуты в незапамятные времена. Около мегалитов обнаружилась Эйрен с флегматичным видом, валяющаяся на траве около своего мотоцикла и жующая сорванную травинку. «Ну, наконец-то!» — произнесла апостол, когда Эйра и Шари подошли к ней. «А то вас капуш пока дождешься!» «Не выпендривайся!» «Ты от силы минут на десять раньше нас приехала», — парировала старшая жрица. «Потому что через ручей ехать было нечестно. У тебя же Виллис, а у тебя Харлей». «Да». «Вот сама и виновата», — с победным видом заявила Эйра и театрально взмахнула руками. «Ну что, внучка, готова приобщиться к семейному наследию?» Шарик кивнула, хотя не особо понимала, что дальше будет, но матери и новообретенной бабушке доверяла всецело. «Чудесно». «Эрин, действуй!» «Действовать — это я всегда!» Моментально вскочила на ноги апостол и азартно потерла руки. «Действовать — это я, как юный пионер!» Эрин положила руку на один из каменных столбов и что-то произнесла на незнакомом шаре-гортанном языке. Пару мгновений ничего не происходило, а затем где-то под землей родился и начал расти мощный гул — Земля под ногами завибрировала, и неожиданно грунт в центре, окруженный каменными столбами площадки, просел на пару футов. Землю разрезали прямые, будто от удара меча, линии. Стало понятно, что под тонким слоем пожухлой травы находится вовсе не земля, а ровная площадка из темно-серого камня. Она раскололась на восемь отдельных лепестков, которые начали уходить в стороны, обнажая провал в земле. Чисто на навскидку, он был никак не меньше полусотни шагов в поперечнике. Давненько не открывали, — почесала нос Эйра. Надо хотя бы раз в год заглядывать, чтобы плита не заклинила, как полтораста лет назад. Эрин деловито заглянула в залитый тьмой провал, приложила руки рупором ко рту, крикнула «Эгегей!» Удовлетворенно прислушалась к тому, как бьется пойманная в каменный колодец эхо, и широко улыбнулась, крепко хватая шари за левую руку. И почти сразу же в правую руку Фейри с не менее широкой улыбкой вцепилась Эйра: Триста, сказала старшая жрица. Тридцать, подхватила жрица младшая три! Рявкнули обе и синхронно прыгнули в темноту вместе с Шари, которая только и успела что нервно сглотнуть. Однако вместо свободного падения в невообразимую глубину их всех подхватила какая-то неведомая магия и начала довольно медленно и бережно опускать вниз. Шарис с укоризной посмотрела на веселящихся апостолов, но те и ухом не повели, явно довольные сыгранной шуткой. Каменный колодец оказался весьма глубок. Пятно света над головой превратилось в пятнышко, что можно было закрыть мелкой монетой, когда апостолы и Фейри мягко приземлились на каменный пол. короткая команда Эйры на все том же незнакомом языке, и вокруг замерцали светящиеся шары, освещая просторный зал и рукава коридоров. «Нам сюда!» — деловито произнесла Эйрин, указывая на один из выходов. Шагая следом за апостолами, Шарри с интересом наблюдала, как перед ними по очереди загораются шары, а в коридоре начал ощущаться ток воздуха, явно нагнетаемого магией. «Могу ли спросить я, что это за место?» В последнее время природная молчаливость и отсутствие излишнего интереса боролись в Фейре с ее новой стезей. Насколько поняла Шари, задача разведчиков состояла в сборе любой мыслимой и немыслимой информации. «Конечно можешь», — ответила Эйра. «Это одна из резервных баз, некогда созданных для апостолов. Здесь мы храним припасы, пережидаем неспокойные времена и растим приемниц». «А могу ли я спросить?» «С какой целью прибыла сюда я?» «Секрет!» — хором ответили апостолы. Но «Ну, секрет так секрет». Шари решила не настаивать. Долго по коридорам древней твердыни апостолов блуждать не пришлось. То ли она была не особо большой, то ли нужное место находилось относительно близко. Буквально два десятка шагов, пара поворотов, и вот апостолы и Фейри уже входят в просторный зал. Шагов пятьдесят в длину не меньше, а потолок три роста шари. В каменных стенах — глубокие ниши, в которых застыл десяток комплектов доспехов. Вычурные полные латы черно-фиолетового цвета, глухие шлемы, множество выбитых рун и, ко всему прочему, огромные. На Титана не меньше, даже самому могучему человеку или орку были бы велики. А подле доспехов и оружия им подстать — тяжелые копья, гизармы, алебарды и мечи. Будто бы не выкованные, а отлитые из одного куска черно-фиолетового металла. Даже на вид, не по руке человека или подобных людям существ. Не просто оружие. Оружие богов. Шари сообразила почти сразу. Перед ней правда доспехи и клинки богов. Оружие апостолов. «Верно», — кивнула Эйра, — «здесь хранится оружие и доспехи тех наших братьев и сестер, которых уже нет». «Вы все-таки умеете читать мысли, старшая?» — спросила Шари. «Поживи с внучка, и это просто не потребуется», — хмыкнула старшая жрица. Следующий зал и еще десяток ниш под апостольское оружие, но здесь комплекты были неполными, где-то стояли одни только доспехи, где-то был лишь божественный клинок. Причем доспехи зачастую были повреждены, а один трезубец и вовсе будто побывал не иначе, как в «Звездной кузнице», Так он был оплавлен и покорежен. Шарри с любопытством рассматривала все это. Все-таки не каждый день получается взглянуть на древнее оружие, как не каждый день получается побывать нора в складах китежской базы. «Нравится?» — поинтересовалась Эйра. «Интересно». — кивнула в ответ Фейри. «Хочешь подержать? Что-то относительно легкое, а не тяжелые клинки, как у нас с Иркой?» «Правда, в твоих руках это будет просто очень хороший клинок, а не божественное оружие, однако...» «Почту за честь!» — почтительно произнесла Шарри. Нагая осайл, она и правда только посматривала, но брать в руки не решалась, тяжелое больно даже на вид. «А зачем брать в руки оружие, если не можешь его оценить, если оно не по твоей руке сделано?» У Фейри с этим всегда было строго. «Не умеешь владеть — даже не берись, иначе еще того гляди, покалечишься от неумения». Вот где позор-то. Может, эти? Эрин деловито стащила с одного из постаментов пару клинков. Гай Шаммер? Клинки Хаоса? Ну а почему бы и нет на самом деле? Это была пара коротких, одноручных клинков. На фоне копья Эрин это пара Эйры, сущие игрушки. Лезвие не длиннее локтя, не слишком широкие, не слишком толстые, слегка загнутые вперед с тонким, вытянутым острием. Несмотря на изгиб, Таким можно было не только рубить, но и колоть. Гарда не крупная, но с защитной планкой, идущей до самого навершия, из которого торчал короткий кусок толстой цепи. «Держи, доча!» Эрин подала один из клинков рукоятью вперед. Шарри бесхитростно протянула руку, совершенно не ожидая, что апостол в последний момент ловко подкинет клинок, и Фейри нечаянно коснется пальцем лезвия. Апостольское оружие, будто бритва, порезало кожу при легчайшем касании и на клинок упала пара капель крови. Эйра тут же перехватила руку Сильваны, удержав ее над божественным оружием. «Доверься нам». Шари доверилась без всяких колебаний, поняв, что ее каким-то образом проверяют или проводят обряд на крови. В таком случае пара капель крови — невеликая цена за... Да кто этих апостолов знает за что? Пусть даже и выяснилось, что они куда больше похожи на людей и богов, чем на духов, менее величественными от этого они для Шари не стали. Спустя добрых пару минут на лицах апостолов появилось сильнейшее огорчение. Они явно чего-то ждали, но этого не случилось. В следующее мгновение руны на одном из клинков хаоса засветили сильнее, следом замерцал второй меч, а Шари почувствовала почти непреодолимое желание взять их в свои руки и... Что «и» девушка не особо понимала. Единственное, что она сейчас сознавала, ей нужны эти клинки. Не потому, что она этого хотела больше жизни и была готова убить или предать ради них, а потому, что это было правильно. Гай и Шамер должны быть при ней, а она при этой паре клинков. Только так и никак иначе. «Они и зовут тебя?» — прошептала Эйра. «Тогда бери их скорее». Словно в полусне Шари протянула руки. Тонкие пальцы Фейри сомкнулись, рукояти легли в ладони, легли намертво, будто влитые. И тотчас же в голове Шари будто зазвучали даже не десятки, тысячи чьих-то голосов, но очень тихих, которые то и дело заглушала любая случайная мысль. «Второй круг», — вздохнула Эрин. «Второй круг», — радостно воскликнула Эйра. «Второй круг?» — спросила Шари. «У тебя серебряные глаза». Повторила недавно сказанную и не слишком понятную фразу старшая жрица. «Ты знаешь, у кого были такие же глаза?» Фейри отрицательно мотнула головой, да и откуда бы ей знать. «Урин, первого апостола», победно произнесла Эрин. «И... что?» Сильвана все еще не слишком понимала, к чему ведут жрицы. «Она апостол, я лесная феяри. «Ты ведь помнишь, что мы говорили тебе о настоящей природе апостолов?» — спросила Эрин. «Вы рождаетесь и умираете, как обычные люди и боги», — кивнула Шари. «Ну, насчет богов это-то, конечно, погречилось. но в целом что-то вроде того. А еще спустя десятки поколений у апостолов могут не то, что начать рождаться обычные дети, но могут перестать рождаться другие апостолы». «Иными словами, если у меня не родится моя точная копия, то мне некому будет передать свое оружие», — добавила Эрин. «Именно так исчезли многие апостолы. Большинство, если честно». «Но верное и обратное», — подхватила Эйра. «Спустя десятки поколений среди тех, в ком течет кровь апостолов, может появиться кто-то, кого божественный клинок признает в качестве хозяина». «Я апостол Эмрис?» недоверчиво хмыкнула Шари, от волнения непроизвольно скопировав привычки своих новых родичей. Но это же невозможно. Отчего же, — приподняла бровь Эрин. Линия Эрин пресеклась больше семи тысяч лет назад. За это время ее потомком мог стать кто угодно. Пока цел клинок, наследие апостолов никогда не сгинет окончательно. Чтобы мы не смогли возродиться, нас мало только лишь убить. Словно сфинксы. Ага, — поддакнула Эйра. Из пепла вновь к жизни, подвигам и вкуснятинке. Конечно, это не случается сплошь и рядом. На самом деле ты, кажется, первая за несколько веков. Да больше, наверное. Когда мы там наследника Орварента нашли? Ну не мы, а Карин. А что насчет Айрин? Это уже при Третьей Империи было? Айрин — особый случай. Среди ныне живущих нет ее потомков. А Юрин опять все перепутала. А, зараза, точно же. «В общем, так», — неожиданно хором сказали апостолы. «Найти кого-то из потерянных линий — случай нерядовой, как ты уже поняла», — сказала Эйра. «Исключительно и совершенно нерядовой», — поддакнула Эйрен. «Можно сказать, великий». «А как иначе? Великим апостолам великие свершения и вообще побольше величия. Истину глаголите, матушка». «А то ж, дочь моя, по пустякам ведь не размениваемся». «Но ты, главное, не зазнавайся», — спохватилась Эйрен. Ну, не особо хотя бы. Если даже божественный клинок признал тебя, это ведь не значит, что ты можешь стать равной настоящему апостолу. Честно говоря, никогда не станешь, призналась Эйра, даже после всех ритуалов, сопряжения и многолетних тренировок. Все-таки для некоторых фокусов надо родиться апостолом. Кстати, да. Но зато твоя дочь может стать настоящим апостолом, унаследовать клинки Ирин и... Собственно говоря, стать Рин. То есть воспользоваться накопленными ею знаниями и воспоминаниями. А, да, и еще такой момент. Твоя гипотетическая дочь-апостол с виду будет человеком, а не Фейри. Что ж поделать-то, если нас всех создавали из людей? Подождите, прошу вас. Шари даже возвысила голос, что по меркам Сильванов было почти что громогласным криком. Я не все поняла. Точнее, я поняла лишь немногое. Но я бы хотела спросить лишь одно. «Сможешь ли ты воспользоваться памятью Рин в клинках?» — предположила Эйра. «Увы, но, скорее всего, нет. По всем признакам у тебя только второй круг сопряжения, который предполагает доступ лишь к боевым протоколам. Сможешь ли ты сражаться одна против тысячи или хотя бы ста?» Не осталось в стороне и Эрин. «Тоже, наверное, нет». Божественные клинки запустят процедуры улучшения адаптации в твоем организме, которые продлятся от ста до 300 суток, и выведут тебя вровень с лучшими бойцами твоей расы, но не более. Хотя ты всегда можешь попросить у Вяземского пулемет, который против обычных людей будет даже поэффективнее. «Нет», — мотнула головой Шарри, — «я хотела спросить, что это меняет. Если я стану наполовину апостолом, то каковы будут мои обязанности и что мне нужно будет делать? Ох уж эти феери!» — в один голос вздохнули жрицы.